Ее глаза, не детские, грустные глаза, взглянули на меня пристально, не мигая. Это был долгий, печальный взгляд. — Вы бы тоже ненавидели людей, если бы были похожи на меня, — сказала она, — если бы вас никто не любил. — Тебе не кажется, что ты нездорова? — спросил я. — Да, — сказала Меган, — это самое говорят все, когда слышат правду. А это правда. Меня не хотят видеть в доме. И я вполне понимаю, почему. Мамуля нисколько меня не любит. Я думаю, я напоминаю ей отца, а он был к ней жесток, ужасно жесток, судя по тому, что я слышала. Но мать не может сказать, что ей не нужен ее собственный ребенок. Избежать или его сожрать. Кошки ведь съедают котят, которых не любят. По-моему, это ужасно благоразумно. Ни пустой траты времени, ни неприятностей. А вот человеческие матери оставляют своих детей, даже кормят их. Пока я жила в школе, все было не так уж плохо. Вы же видите, мамуле было бы лучше без меня. с моим приемным отцом и мальчиками. Я медленно произнес. — Мне все же кажется, что ты нездорова, Меган, но если допустить, что кое-что из того, что ты говоришь, правда, то почему же ты не уедешь и не начнешь жить самостоятельно? Она улыбнулась мне странно, не по-детски. — Вы хотите сказать, заняться делом? «Зарабатывать на жизнь?» «Да». «Чем?» «Я полагаю, ты могла бы чему-нибудь научиться. Стенографии, машинописи, книжной торговли». «Не уверена. Я мало понимаю в делах. Зато...» «Ну...» Она перед этим отвернулась от меня, а сейчас медленно повернула голову. Ее лицо покраснело, на глаза навернулись слезы, и когда она заговорила, слова ее вновь прозвучали совсем по-детски. «Почему я не уезжаю? Или хотя бы не попытаюсь это сделать?» «Я им не нужна, но я останусь, я останусь, и пусть они об этом жалеют, пусть они все об этом пожалеют, ненавистные свиньи». Я ненавижу всех в Лимстоке. Они все думают, что я глупая и безобразная. Я им покажу. Я им покажу. Это был детский, необычайно трогательный гнев. Я услышал шаги по гравию за углом дома. «Быстро — Быстро! — свирепо рявкнул я. — Быстро в дом, через гостиную, в ванную. Умойся! Быстро! Она неловко вскочила на ноги. и пока Джоанна огибала угол, мгновенно забралась в дом через окно. Я сказал ей, что к обеду пришла Меган. «Хорошо», — сказала Джоанна, — «мне нравится Меган, хотя я все-таки думаю, что она немножко слабоумная. Ребенок, подброшенный феями на порог, но она интересная». Похоже, я до сих пор не уделил внимания преподобному Калтропу и миссис Калтроп. А ведь они оба, и викарий, и его жена, были весьма любопытными особами. Дан Калтроп, кажется, был самый далекий от мирской жизни человек, какого я когда-либо знал. Его существование сосредоточено было в его книгах и ученых студиях. Его жена, напротив, поражала тем, что всегда все знала, хотя она редко давала советы и никогда ни во что не вмешивалась, она все же взывала к совести жителей деревни, словно олицетворяя самого Господа. На другой день, после того, как Меган приходила к обеду, миссис Дан Калтроп остановила меня на верхней улице. Я, как обычно, изумился, потому что миссис Дан -Калтроп Ходила так, словно она не гуляла, а гналась за кем-то, и оттого приобретала потрясающее сходство с борзой. А поскольку ее взгляд постоянно был сосредоточен где-то на горизонте, можно было подумать, что ее цель находится в полутора милях отсюда.